Глава восьмая. В комнате меня ждала наполненная горячей водой бодья и чистая постель. Укрутящейся вокруг хозяйки попросила новую рубашку. Та, понимающе кивнула и запросила обычную таксу. Может, они других цифр, кроме 20 и десяти, не знают. Махнув рукой, согласилась. Занырнув в ванну, отмыла волосы, блаженно растянулась на минуточку, закрыла глаза и сразу отключилась. Мышка, где наши коняги? Генеральским голосом рявкнул гвардеец: "Я под седлом погорцевать хочу". Я подскочила, расплескивая воду, очумело озираясь вокруг себя. "Что случилось? Чего ты орёшь?" Плохо соображая, что происходит, я напустилась на Гарлда, забыв, что стою в чем мать родила. "Сдохли кони, отравились чем-то. Прикройся, Асури, мне негоже заглядываться на чужие прелести. Я почти просватан. Вот и кольцо купил, с самым большим камнем" кинув мне простыню, гвардеец протянул на ладони перстень с чудовищно огромным красным камнем. Как тебе? Слов нет, только успела сказать. Сам знаю, что великолепное. Все деньги отдал и твои взял. Мне не хватало. Тут у цыган на рынке и купил настоящее золото и рубин, любуясь переливами камня, похвастался Гарлд. Что? До «Да меня только дошло, что мы остались без копейки, кроме тех, что мне дал наставник И этот олух все наши деньги отдал рыночным обманщикам, заплатив за грошовую побрякушку цену городского дома. Силы желания ругаться и выяснять отношения не было. Рассудив философски, что как пришли деньги, так и ушли, я зевнула и невежливо попросила: "Гарльд, у меня есть сутки, чтобы выспаться. Я спать, а ты выметайся в свою комнату". "Сури, я не снимал комнату. Я зашел к тебе, взял деньги и бегом побежал покупать кольцо. У меня не гроша" развел руками гвардеец. Спать мне негде. Я останусь у тебя. Позавтракаю, как раз принесли, и посплю, а ты уж после меня. Мне, как жениху, нельзя с посторонними девицами спать. Сев на мою кровать, он принялся стаскивать сапоги. В комнату вошла служанка и положила передо мной две синие шелковые, с серебряной вышивкой сорочки. Смущенно глянув на раздетого по пояс гвардейца, она захихикала и выскочила за дверь. Я повела рукой по мягкому шелку. За такую работу не грех отдать и больше двадцати серебряных. Я потянула крайнюю, чтобы надеть. Сорри, стой! Сколько ты отдала за них? Ухватил за край тонкой шелковой ткани гвардеец. 20 серебрушек, потянула сорочку к себе. Пусти, мне одеться нужно. Нет, мы их продадим, и у нас будут деньги добраться до Глияса!» – Выхватил сорочку, сгреб вторую и как был в одном сапоге вылетел за дверь, плюнув на все... Я позавтракала, надела мятую, немного влажную рубашку и завалилась спать, закрыв дверь на щеколду. Только сомкнула глаза и начала проваливаться в темноту, как в дверь забарабанили, что есть силы. Злая, как стая взбесившихся демониц, соскочила с кровати, распахнула дверь, на секунду удивившись, что она так легко поддалась. На пороге стояла давишняя подавальщица и невеста Гаролда из трактира. "Где он?" рявкнула девица бесцеремонно отодвинув меня в сторону, прошла в комнату к кровати. Ну ты и гад, любимый, без усилий вытащила из постели не соображающего ничего Гар и отвесила ему хорошую оплеуху. "Квеся, за что?" пролепетал гвардеец, пытаясь вырваться из любящих объятий. "Я не ихвеся, что ты делал в кровати с ней?" "Не ихвеся, откнула пальцем себе за спину. Она моя сестра, помогала выбрать тебе подарок", придушенно прохрипел гвардеец. Все деньги на твое колечко спустили. Пришлось брать номер с одной кроватью. Вот, он развел руки в стороны и заискивающе улыбнулся. Что же ты сразу не сказал, где кольцо? Миролюбиво прогудела подавальщица, бережно ставя Гарлдона на пол, оправляя на нем рубашку. Он порылся в карманах, достал перстеньё и с трудом натянул подруге на мизинчик. Девица зарделась жарче рубина и за гробастов в объятия гвардейца утопила в своей необъятной груди. Если этот олух задохнется, то от счастья. Послушай, сестренка, ты бы погуляла пару тройку часиков. Нам тут с женихом поворковать надо. На меня уставились коровьи глаза и захлопали ресницами. Дело молодое, сама понимаешь. А не снять ли вам другую комнату для своих утех? Хмура посмотрела на обнаглевших в край нареченах. Я хозяину любые деньги предлагала, но свободных больше нет. Прижав гвардейца сильнее, она бросила умоляющий взгляд. Помочь любящим сердцам соединиться святое дело. Ты же не станешь препятствовать счастью единственному брату? Гарльд, слабо трепыхаясь, промычал что-то невразумительное, не то протестуя, не то присоединяясь к просьбе невесты. Глянув в окно, где неотвратимо сгущались сумерки, проклиная всю семейку любвиобильного невмеру гвардейца, натянула доспехи и сапоги. Затянула ремни, удерживающие ножны, подхватила мешок и отсалютовала девица. хлопнув дверью, сбежала вниз по лестнице и направилась к двери. В зале было непривычно малолюдно. Неприветливый хозяин отпугивал посетителей.